30. -е. После разговора с Франком Айзнером в банке Клементони, Сабина тут же поехала к старому кладбищу в Висбадене, однако нашла там не то, что искала. Теперь она была на пути к Бибрихскому кладбищу, третьему по величине в Висбадене, которая располагалась на юге города на возвышенности. Без доступа к системам БКА и реестру актов гражданского состояния Сабина была отрезана от всей информации, которая могла бы ей помочь. Справок по телефону ей тоже не дадут. Но у нее была идея, как узнать, по крайней мере, еще несколько фактов, прежде чем она будет преподавать в Академии с завтрашнего дня и до тех пор, пока Тимбальд не доверит ей других заданий. Однако наверняка не в архиве, потому что она могла получить доступ к тому, что ей не положено знать. Такое её не устраивало, потому что не для этого она два года надрывала задницу в Академии. Только она припарковала машину, как зазвонил ее телефон. Мартин С. Снейдер отобразилась на дисплее, и она ответила. «Вы уже собрали ваш телефон?» Едко заметила она, выходя из машины. Снейдер не ответил. «И пришли в себя?» — спросила она. «Вчера вечером я выкурил всего три косячка. «Надеюсь, вы переживете ломку?» Она заперла машину. «Чего вы хотите? Я тороплюсь». «Где вы?» Она направилась к входным воротам. «На кладбище в Бибрихе». «Ищите подходящую могилу для Дитриха Хесса?» Сабина сглотнула. Хотя Снайдер и Хесс враждовали несколько десятилетий, он мог бы воздержаться от этого бестактного замечания. «У вас столько же чувств, как у Ротвеллера. Хэс ещё жив. Откуда вы знаете о его попытке самоубийства?» «После того, как я дал вам вчера его адрес». «Я просто хотел узнать, как прошел разговор», — сказал Снейдер. «Хэс не из тех, кто пускает себе пулю в лоб». «Это я сама знаю». Она дошла до первых могил и вытащила вполне свежий букет из одной из вас. Ненадолго одолжила. «Какие у вас предположения?» — спросил он после ее молчания. «Это уж слишком», — не сдержалась Сабина. «Вы отмалчиваетесь». Ничего мне не говорите, а я должна делиться с вами своими предположениями. Именно, Белочка. Так не пойдет, Мартин Сомерсет Снейдер. Сабина миновала часовню, несколько мавзолеев и памятников погибшим в войнах и шла дальше в центр кладбища. Почему вы тяжело дышите? Потому что меня так и возбуждает разговор с вами. Я так и думал. Он помолчал. Квит Проко. Услуга за услугу. В переводе с латыни, спросил он наконец. Тем временем Сабина добралась до центральной траурной аллеи. Рядом располагался офис управляющего кладбищем. Уже издалека она увидела через окно, что за письменным столом кто-то сидит. Согласна, кви прокво, подтвердила она, потому что это был похоже единственный шанс что-нибудь выяснить. Но если вы меня опять подведете, то на этом все кончено. Что вы хотите знать? «Расскажите мне о Франке Айзнере и Томасе Хартковске». «Не по телефону. Я как раз сижу в такси и приеду на кладбище. Догадываюсь, куда вы направляетесь». «Хорошо. Я жду вас здесь». Сабина положила трубку, убрала телефон и постучала в дверь управляющего. Вскоре дверь открылась, и наружу вышла маленькая толстая женщина. «Добрый день», — сказала Сабина ласковым голосом. «Я хотела бы положить цветы на родственную могилу Франка Айзнера, но забыла, в каком ряду она находится». «Франк Айзнер?» — повторила женщина. «Да, все верно». «Секунду». Она вернулась в офис. «Нет, фу!» Вокруг нее подпрыгивала длинношорстная такса, которую она отгоняла рукой. Сабина услышала скрип старого вращающегося стула, затем стук по клавиатуре. «Вы сказали Айзнер?» крикнула из комнаты женщина. «Да, А-Й-З-Н-Р!» -э по буквам произнесла Сабина. Тем временем цветы повяли. «Участок Д, дорожка номер одиннадцать в самом конце». «А, я припоминаю!» прокричала в ответ Сабина. «В самом конце справа?» «Слева». «Да, я всегда плохо ориентировалась». «Нет, вы правы, могила действительно справа». «Так что сейчас?» «Мне вас проводить?» «Нельзя! Фу!» «Нет, не нужно!» Сабина направилась к участку Д и, проходя мимо множества могил, в которых лежали известные личности, искала дорожку номер 11. Вообще-то это кладбище, напоминающее ухоженный парк, было бы идеально для прогулок, но не в такой невыносимо жаркий день, как сегодня. Дойдя до конца гравийной дорожки, она, наконец, нашла могилу под старой сосной. Возможно, в везбаде не было несколько франков Айзнеров, но она все равно была уверена, что пришла туда, куда нужно. Перед ней лежала украшенная орнаментами прямоугольная мраморная плита со свежими цветами в вазе и с тяжелым металлическим кольцом в центре. Не запущенная, а очень даже ухоженная могила. На памятнике было выгравировано лишь одно имя: Ирена Айзнер, любимая жена и мать. Мертвы лишь те. о ком никто не вспоминает. Мать? Как странно. Айзнер не упоминал детей. Сабина положила цветы на могилу, встала рядом в тени дерева и изучала дату рождения на мраморной доске. Подсчитала в уме. Сейчас Ирене было бы 48 лет. Этот возраст подходил Франку Айзнеру. Она рассматривала фотографию женщины. Молодая, с приветливой открытой улыбкой, черные волосы до плеч. Прическа соответствовала моде конца 90-х. Лишь сейчас Сабина осознала дату смерти. У нее перехватило дыхание. Ирена Айзнер была мертва более 20 лет. Она умерла в тот же год, когда в пожаре погибла семья Томаса Хартковски. Пожар произошел 1 июня, а Ирена Айзнер умерла 3 мая, за месяц до этого. Тут Сабина услышала хруст гравия и приближающиеся шаги. Не оборачиваясь, она знала, кто это. До нее доносился сладковатый запах марихуаны. Краем глаза она увидела, как рядом с ней встал мужчина. «Привет, Белочка!» «Привет, Снейдер!» — сказала она и взглянула на него. На Снейдере были костюмные брюки, и, несмотря на жару, белая рубашка с длинным рукавом и галстук. Глаза ввалились, а на лице, вопреки летней погоде, Была, как всегда, нездоровая бледность. «Быстро вы приехали». «Я был поблизости». «Какое совпадение». «Где ваш пес? спросила она. «Винсент не мой пес. Я знаю, он лишь постоянный гость в вашем доме. Где он, кстати?» «Не захотел ехать со мной на такси. Его постоянно укачивает в машине и рвет. Снайдер затянулся самокруткой. «У вас проблемы с наркотиками?» — спросила она. — Нет. А вот без них? Есть. — Какая пошлость. Отлично. И этот мужчина тебя обучал. Снейдер взглянул на Магелу. Почему вы пришли именно сюда? — Меня привела интуиция. Он улыбнулся. — Ваша интуиция? — Это прозвучало почти как издевка. Франк Айзнер упомянул о смерти своей жены. Я хотела узнать об этом больше. Он указал на мраморную доску. Дату смерти? Именно. Сабина кивнула. Кроме того, она хотела проверить, в каком состоянии могила, потому что это многое сказала бы об Айзнере. Можно проникнуть в психику убийцы на месте преступления, но то же самое касается и других мест и людей. А эта могила говорила Сабине, что Айзнер любил свою жену и все еще любит. У них были дети. Снейдер кивнул. Не родившийся сын. Во время вскрытия выяснилось, что на момент смерти она была на четвертом месяце. Сабина сглотнула. Как она умерла? Самоубийство. Снейдер помотал головой. Передозировка наркотиков? Не совсем, ответил Снейдер. Ее убили. Я расследовал тогда ее смерть. Жуткое дело. Некий Крыжистов, бывший польский солдат, отсидел за это в тюрьме бьютцев. Он знал о беременности Ирены? Нет. Он отсидел в тюрьме? Повторила она. А теперь снова на свободе? Снайдер кивнул. Его случайно выпустили не одновременно с Томасом Хартковски? Нет, Крыжистов получил лишь пятнадцать лет. Значит, он вышел пять лет назад? Это не вписывалось в актуальную временную схему. «Харди и Кржистов знали друг друга?» Снейдер затянулся и поморщился. «Думаю, да». «Смерть жены Айзнера как-то связана с деятельностью группы 6. Снейдер пожал плечами. «Я не знаю». Сабина внимательно посмотрела на него. «Я знаю, когда вы лжете». Снейдер молчал. Я успела взглянуть на небольшую часть актов с пометкой «Конфиденциально», прежде чем они сгорели в камине Хесса, — сказала она затем. Что в них было? Снейдер удивленно приподнял бровь. Хесс сжег эти документы. Я бы сам хотел знать, что в них было. И я должна вам поверить. Я думала, мы обменяемся информацией, которую знаем. Я сказал вам все, что знаю, — возразил Снейдер. Что вы обсуждали вчера вечером в баре с Дирком Ван Нистлероем? Он хотел получить мой личный номер телефона. Так, а сейчас моя очередь. Он наклонил голову и устремил на Сабину свой орлиный взгляд, от которого ничто не могло укрыться. «Вы были вчера вечером у Дитриха Хесса. Что вы знаете о попытке самоубийства и что видели в документах?» Сабина уставилась на него. «Да пошли вы!» Пока не будете играть честно и не расскажете мне все, что знаете, от меня не услышите ни слова. Официально вы больше не расследуете это дело? Это так. В противном случае я бы отправила вас в следственный изолятор до тех пор, пока у вас не начнется ломка и кластерные боли не разорвут вам череп. Вы уже не прежняя маленькая белочка. Вы превратились в дикую кошку, которая показывает когти. Я всегда была такой. Итак, последний шанс. Сабина требовательно взглянула на него. «Я не знаю, что содержалось в документах». «Как хотите». Она подняла позаимствованный букет с мраморной плиты и, не прощаясь со Снейдером, направилась в сторону выхода, где хотела вернуть цветы на прежнее место. Она была уверена, что Снейдер провожает ее вопросительным взглядом. Однако Сабина надеялась, что он крикнет ей что-нибудь в спину и, наконец-то, заговорит. Но он молчал. Просто стоял и смотрел ей вслед. Вот тупёртый осел. Снейдер ни за кем не будет бегать. Или он на и правда ничего не знает? Маловероятно. Во всяком случае, с блефом у нее ничего не вышло. Тогда план «Б» — она должна еще раз поговорить с Айзнером. Снейдер проводил взглядом Сабину, которая исчезла с букетом в руке. Тут завибрировал его сотовый. Он вытащил его из кармана, и посмотрел на дисплей. СМС. Этого сообщения он ждал со вчерашнего дня. Оно состояло всего из трех слов. «Окей, можешь начинать». Несмотря на жару, его бросило в холод. Первым делом он позвонит в университет.